Глава 12. Интермеццо 9. Однажды злая колдунья предсказала императору, что его дочь уколет палец веретеном и умрет. И тогда заботливый отец, он же император, чтобы спасти свою дочурку, приказал отрубить ей пальцы. Прибыв в Вашингтон, Керту Дерир поняла, что министр волновался не зря. Назвать то, что она увидела тихой, спокойной жизнью, даже с большой натяжкой не получалось. Ярту два раза была в США с группой «Крылья Родины». Первый раз в турне, а второй — на записи двух дисков и целой кучи клипов. И там, на концертах, до драк доходило. Но то были просто драки. Сейчас был покой. Никто не дрался. На каждого приезжего в аэропорту имени Джона Кеннеди приходился один полицейский и два нацгвардейца. Вообще говоря, в Вашингтоне три аэропорта. Есть еще Международный аэропорт «Дружба». Он же Балтимор-Вашингтон и Вашингтонский национальный аэропорт. Каждый раз керту пребывала в столицу Америки на разные, так что во всех трёх и побывала. Этот был, конечно, самым красивым. Почти весь стеклянный и форма необычная. Словно кубик взяли и вытянули за две грани. Потом посмотрели на выпуклую крышу, подумали и перевернули её. Наклонные стены и провисающая крыша, ну, необычно точно. Да и красиво, чего уж. «Не идут русские ни в какое сравнение. Надо будет тишкову Петру Мироновичу, предложить хоть в алмате перестроить бетонную коробку в такого вот стеклянного красавца». В эту поездку отправляя, все же перестраховались в министерстве, по мнению Керту. Кроме Ирины Алферовой, все довольно сносно говорили на английском, а к ним приставили целых двух переводчиков. А чего? Пусть летят. Парни молодые, веселые, и, судя по их рассказам, в США уже бывали. Порядки знают, и впроса к девочкам попасть не дадут. Кроме Василия и Степана, это переводчики, было еще два человека. Та самая Зоя Федоровна, что их одевала, в смысле, отвела в специальное мидовское ателье. И представительный мужчина, пожилой уже, почти с керту ростом и в такой же, как они, форме, только черный и без кортика. Тоже три звезды на голубых петлицах. «Большая, видно, шишка в министерстве», так как, находясь рядом с ним, переводчики становились по стойке смирно и замолкали. В аэропорту их встретил и человек из советского посольства в Вашингтоне. Прошли они за ним через здание аэропорта под дулами винтовок гвардейцев и ненавидящими взглядами полицейских и находившихся в здании американцев. «Там служебный ход перекопан, и чё военный строит Пояснил встречающий, когда Иван Тимофеевич спросил, на кой этот спектакль устроили. Неуютно вот так идти и чувствовать направленный между лопаток автомат. А если у солдатика или полицейского, как выражается команданты, крышу снесет? Пустит очередь и своей М-16, и отправится раньше времени на встречу с ключником Петром дошли до двух машин с советскими флажками и тут рядом с ними останавливается еще одна машина посольская а на ней флажок эфиопии а дальше и еще круче выходит из нее сам император хайли селасси первый керту когда еще девочка была развидела его отец ведь все таки министром был сейчас даже и неизвестно жив ли и керту решилась нужно спросить у императора про отца и сестру и сделала шаг к нему Его охранник попытался ее руками удержать, но девушка, от которой тот явно ничего такого не ожидал, приемом македо схватила его за руку, вывернула, развернула и отправила в полет под колеса автомобиля. «Ваше императорское величество, можно с вами поговорить?» «Нет, тихо не получилось». Второй охранник потянулся за большущим пистолетом в кобуре. Хеклер-кох, скорее всего. Бац! И ударом прямой стопы в живот этот тоже отброшен под колеса. Это его голова дверку Мерседеса закрыла. «Ваше императорское величество, я хочу с вами просто поговорить!» Поздно. Третий охранник запихал Хайли Селассия I, императора Эфиопии, происходившего из легендарной династии потомков царя Сламона, в машину. Отскочив, направил на Керту пистолет и заверещал на половину Вашингтона. Хорошо хоть палить не начал. Тут же набежали вояки с полицейскими, валили Керту и заодно всю советскую делегацию на асфальт приставили к затылку автоматы. Правда, с эфиопами поступили аналогично. Всех троих охранников разоружили, но те начали кричать и сопротивляться. Зря. Пистолеты один черт отобрали, а охрану принялись месить ногами. Тут же вытащили и императора из машины. И в бы отпинали, но больно много было золота на потомки Соломона. Просто поставили лицом к машине и уткнули в спину два ствола. А вот шоферу императорскому не повезло. Этого достали из машины, как он не сопротивлялся, а когда тот потянулся за пистолетом, то попросту хладнокровно пристрелили, как только и остальные солдаты не открыли огонь. Прекратил все это безумие какой-то важный офицер американский. Выбежал из здания аэропорта, принялся орать на солдат и полицейских, которых тут уже под сотню образовалось. «Машу вать! Факинь Вы что, сучи дети, не видите, что это посольство Москвы? Ну-ка, поднимите их!» «Только войны с Россией нам сейчас и не хватает! Живо, ублюдки!» «Капитан, мать твою, что здесь происходит?» Важный распихал толпившихся вокруг машин солдат и пробился к русским. «А я знаю». Капитан в это время засовывал револьвер в кубуру, но, увидев, кто орёт, вытянулся по стойке смирно, сунул пистолет себе в лоб и тоже заорал. «Никак не могу знать, сэр! Драка между посольскими, сэр! Дурак, убери револьвер! Так точно, сэр!» Принялся опихать револьвер в кобуру и, видно, в тропях палец с крючка не убрал. Бабах! Пуля свизгом отрикошетила от железного люка, на котором стоял капитан, и попала в ногу одному из полицейских. Потом произошло чудо. Нет, не явился Господь и не успокоил всех. Поняв, что сейчас может начаться, Кертус запела американский гимн во всю мощь своего контральта. «О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах, что средь битвы мы шли на вечерней зарнице «Подействовало. Всего-то и пришлось один куплет спеть». Раненого отнесли, охрану императора подняли, как могли, на ноги. Увидев, что перестарались и стоять двое из троих не могут, забросили их в машину, пачкая кремовую замшу белого «Мерседеса» красной кровью почти черных парней. «Кто вас главный, господа?» Разогнавший всех военный обратился к Ивану Тимофеевичу. Тот отряхнул пыль, с сшитого золотом мундира выкрутил заломленный при укладывании его на асфальт шеи и, прокашлявшись, представился. «Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса Драчев Иван Тимофеевич, приношу вам свои извинения и объясните, пожалуйста, что тут происходит». Полковник, колонелл, судя по орлам на погонах, обвел рукой картину маслом. «Вот этот работник Министерства иностранных дел СССР, тоже в ранге чрезвычайного и полномочного посланника, попыталась поговорить со своим бывшим земляком». Охранники начали драку. Полковник был здоровый, под два метра, десантник поди. Он посмотрел на Керту, которая тоже отряхивалась, сделал вид, что улыбается, ну, оскалился, а потом, как и все мужики при виде Керту, повел себя неадекватно. Козырнул, подошел к императору, пнул его со всего маху под копчик и развернул скорчившегося потомка Соломона к посланнику лицом. «Ты какого хера бородатая негрила тут устроил?» «Отвечать, леди!» Император Хайли селаси Первый икнул и чего-то проблеял. Явно не на английском. Огромный полковник не давал ему упасть, держа его на весу за шкирку. Ну, за воротник увешанного и расшитого золотом мундира. «Отвечать!» «Разрешите мне?» Херту пять минут назад хотела просто попросить сообщить ей о судьбе своих близких. Поменялась ситуация, и она каким-то женским чутьем почувствовала, как надо себя вести. Эфиопка со всего маху залепила императору пощечину и зарычала ему в лицо. «Я Керту Дерир, дочь министра туризма Эфиопии. Если вы в течение трех дней не вышлите всю мою семью в Москву, то СССР превратит Эфиопию в выжженную пустыню, и никакие американцы вам не помогут. Ясно? Отвечать!» Керту проорала все это в лицо императору на амхарском языке и перевела взгляд своих голубых глаз на полковника за Загимнотизированный контральта и голубыми глазами огромный кролик понял из всей речи только одно слово — «американцы». Ну и то он уловил. «Эта фея грозит не негриле, американцами. Так поддержим небожительницу с голосом феи. Отвечать, черножопый!» Запахло. Не жареным. Ну, может, раньше и жареным, а теперь, похоже, и вареным. Интермеца десятая Преступники ограбили магазин компасов и скрылись в неизвестном направлении. Кадри бегать не могла. Попыталась. Упала. Хорошо, именно в это время к калитке летел Миша. Он успел поймать девушку, но, скажем так, радости это Кадри не принесло, так как поймал ее майор за хвост. Не, из штанов у нее ничего не торчало. Из головы торчало. Вот за один из двух хвостиков майор ее и поддержал. Наверное, упасть было бы менее болезненно, и уж точно не так обидно. Старший девяточник рывком поставил ее на ноги, перехватив за пояс штанов и рыкнул. «Куда? А ну сидеть смирно! Не мешать работать!» И проскользнул мимо снайпера в узкую калитку. Потом еще один мимо пробежал. Лехтла смотрела им вслед и проклинала ту пулю китайскую. «Сколько ей еще так мучиться? Вот какой от нее толк! Лучше бы в больнице лежала!» Больше в лесу не стреляли, и это успокаивало. Хоть Федька живой. Он ведь первым побежал. А уж точно не оперативник и не спец из девятого управления. Снайпер, может, и не самый плохой, но опта маловато. Легко может на чужую пулю наткнуться. Вернулись все вместе. Понурые, злые, сникшие. Миша и второй, худой, бледный капитан, несли мёртвого Серёгина. Что мёртвый, понятно, голова хоть и болталась в такт шагам. Отверстие во лбу было отчетливо видно, и кровь по лицу стекала. Да воевались. Кто же это не испугался, на офицера КГБ руку поднять? Получается, не зря ее сюда прислали. Случайности-то не бывает. И не зря она беду сердцем чуяла. Охотится кто-то именно за первым секретарем ЦК Казахстана, Тишковым Петром Миронычем. И если приплюсовать сюда тот факт, что прежнего секретаря кунаева тоже снайпер застрелил то картина вырисовывается безрадостная, а самое главное — непонятная. Ведь совершенно два разных человека, и национальности разной. Почему именно Казахстан? Кроме того, вроде ведь нашли, кто стрелял в Кунаева. Выходит, не всех? Тёмный лес. Ну да это не её заботы. И гадать на картах не надо. Завтра здесь куча генералов из КГБ, милиции и прокуратуры будет. А часть — и сегодня. Ей пока в лесу делать нечего, там пусть оперативники и собаки лазят. Ей нужно посидеть и подумать, а как получилось, что Серёгин обнаружил снайпера, а снайпер Серёгина? И ещё нужно подумать, как не наступить второй раз на эти грабли. Что-то подсказывало ей, что этот неизвестный снайпер, её и всей страны враг, ещё себя проявит. Не закончит охота на Тишкова, пока не доведёт до конца. Ну, или его не доведут до конца кадрре присела на туурет что остался стоять у большого казана в который биктуров складывал долму сегодня судя по всему обедать этими виноградными голубцами уже не придется сейчас сюда милиция понаедет да и прочие органы отметятся не до голубцов будет точно чтобы отвлечься от мыслей терзающих голову решила руки занять достала из стола парочку семикопеечных полиэтиленовых пакетов и стала перекладывать зеленые долмецы в них «Нужно ведь в холодильник положить, пока не испортились. Завтра или послезавтра Федька потушат». Вскоре сам младший лейтенант появился. Стал помогать. «Расскажи хоть», — прервала молчание кадре. «Ничего. Прибежал, а Витька лежит. И никого. Я туда-сюда. Никого. Тут ребята подоспели, тоже стали носиться взад-вперед. Нету. Потом они двух теток привели, грибники» я сказали, что слышали выстрел, а вскоре мимо них в город кто-то пробежал. Но они из-за деревьев не видели. Только шаги услыхали. Ну, мы туда. Там, представляешь, те самые сапоги отпечатаны. Ну, я тебе говорил, как у меня в молодости. Значит, и правда, не грибники шастали по лесу, а преступник. Хотя и грибники тоже. Вот тетку же нашли. Собрали. Кулинар понёс неудавшийся обед в дом, в холодильник, а когда вернулся, ткнул пальцем в кадре и спросил. «А вот ты как полагаешь? Он ведь не жил всё это время в лесу?» Кадре задумалось. «Молодец, Федька! Хотя, может, и сам не понял, какую мысль интересную подсказал?» «Точно! Он в городе живёт, сюда на чём-то приезжает. Значит, что? А значит, ловить его надо не в лесу. Хотя и в лесу тоже, естественно, надо. А нужно ловить на автобусной остановке». Или просто на дороге рядом с этим местом. Он может и на попутки приезжать, но кондукторов нужно опросить. Говоришь, сапоги резиновые? Не так ведь много народу летом в резиновых сапогах расхаживает. Давай, беги к Мише, поделись выводами. А я тут еще подумаю, как этого гада вычислить и обязательно живым изловить. Умчался. Итак, что имеем? Событие десятое. Приходит арабский шейх на рынок рабов. У нее два белых и половинка черного. «На рынке рабов». «Раб, как тебя зовут?» «Спартак». «Беру, будешь хорошим гладиатором». «А тебя, раб, как зовут?» «Динамо». «Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего из тебя не получится». Петр решил не лезть в Казахстан без засланцев-искусителей. Дела в мире черти какие творятся. Не сегодня-завтра Шелепин выйдет из больницы и внеочередной пленум организует, а уж политбюро точно соберет. Уехал на дачу и сидел, смотрел с тезкой телевизор. Ну, когда новости показывали. А в остальное время крутил ручку на радиоприемнике, всякие голоса Америки да немецкие волны прослушивая. Мир перевернулся. США огребало одну плюху за другой. И самое интересное, что СССР к этому почти руку не прикладывал. Америкосы сами себя топили. Разъярённые японцы перебили на своих островах почти 100 тысяч американцев, причём не пощадили и женщин с детьми. Ну, эти товарищи никогда человеколюбием не отличались. Ещё Кастро удачно и, главное, вовремя подсуетился. Но там как раз американцев погибло в разы меньше, чем кубинцев. Умный команданты дал им на своих посудинах уплыть. Сейчас уже в Гуантанамо первые советские подлодки входят с ядерным боезапасом. Ну и по Корее. «Пётр Миронович, там телефон! Не слышишь, что ли?» Потряс его за плечо тёзка. «Блин, задумался. Косыгин опять, наверное, всё деньги чужие считает». «Нет, не Косыгин. И вообще хрен догадаешься. Меньше всего ждал звонка от этого человека». «Сейчас будете разговаривать с председателем Ким Ирсеном», сказал голос девушки с рыкающими нотками. «Доброго дня, дорогой друг». «Издалека начал. Ох, не к добру». «Пётр вам луды нужны?» «Хорошие? Странная торговля». Пылухые капиталисты, как бесплатная рабочая сила. Пыленные передатели». «Из Южной Кореи капиталисты?» «Вы передатели. Нет никакой Южной Кореи. Корея одна». «Согласен. Поздравляю. Всю Корею освободили от американцев и их прихвостней». «Идет зачистка крупных городов. Как нужны капиталисты? Мне нечем их кормить». «Мать же ж твою же ж». И еще с китайскими уйгурами не разобрались полностью. А тут капиталисты. Стоять боятся. Предприниматели. Руководители «Тигра» в будущих. Да, там есть чем поживиться. Какие, интересно, Самсунги уже есть? Кто из этих монстров уже появился? Вот это подарок». «Да мы из Казахстана, а потом из всей страны, такого азиатского тигра за что остальные просто не родятся. Тут и своих корейцев хватает, и от Кима, того глядишь, еще им автономию придется выделять. А и пусть». «Заверните всех!» «Не сказал, конечно». «Товарищ Ким, а о каком количестве предателей идет речь?» «Вот о каком. Будем наводыть с «Гажей дыго выделенного будем репрессировать, конефисковывать, собственность высылать». «А сроки?» «Надорваться ведь можно, и людей погубить». «Ну ладно, не погубить, но сильно озлобить». «Через месяц подойдут первые, пока суды, пока разобираться». «Хорошо, дорогой товарищ Ким, я вас услышал. Через месяц перезвоню, и уже конкретно поговорим». «Хорошо». До встречи. Мать твою, еще ведь и футбольный турнир скоро начаться должен. Нужно и Голдемейр позвонить. А то такое в мире творится, что правителям сейчас не до футбола. Ее пиндосы на глазах ждуваются Стоять бояться Бляха-муха. А чего сейчас думает своей бестолковкой отец арабов? Герой Советского Союза Гамаль Абдель на всех Насар Хусейн.